Территория ордена. База Россия. Вторник, 18 на 3, 21. 15:44. База номер 2. Россия и Восточная Европа. Первый случай пресловутого противодействия. Нет, лейтенант Тернер честно выполняет все, что нужно. А вот в маттех отдел минут через 10 после того, как я принимаю за работу, со скандалом валивается биг босс, замдиректора базы та самая мисс майлс народом ласково именуемая меггерой вполне понимаю, почему взять самую сплочную бабу откуда-нибудь со святошинского базара переодеть в орденскую песчанку не вспоминая о визажисте и парикмахере и снабдить вместо колхозного виницкого говора кукурузным колорадским самое оно будет да как же это так да чтобы в ее хозяйстве кто-то со стороны лазил через ее голову, Да она всех, кто не воспрепятствовал, в порошок сотрет. Выселит в Порт-Дели, оштрафуют на четыре годовых оклада и выставит со службы с такой записью в трудовой книжке, что не возьмут даже на китайскую свиноферму третьим помощником младшего осенизатора. Пасть порву моргал и выколю. Полголоса цитирую я. Зам. директора России то ли вовсе не разумеет русского, то ли в должной мере не знакома с отечественной киноклассикой. Но на фразу это не реагирует никак. Зато двух из сисадминов, экс-наших, просто распирает от хохота. А нельзя. Ни в коем случае нельзя при начальстве-то. Это мне по барабану, а они персоны подневольные. Такое мегера Гера Майлз замечает. И не будучи полной дурой, понимает, что я вдобавок ко всему еще и издеваюсь над ней. А это вышвырнуть вон с моей базы сейчас же. Он может сопротивляться. Я вызову патрульных, мэм с готовностью поднимает телефонную трубку Соня, с чьей консоли я, собственно говоря, работаю. И выразительно подмигивает мне, пока Мегера не видит. Да знаю-знаю, тут как раз недолго осталось. Подчиненные лейтенанта Тернера всячески не торопятся на вызов. Да и Гервард с Дрейком активно изображают телохранители при деле. Поэтому я без дальнейших помех завершаю все, что нужно. Золотых контейнеров в ту субботу нет. Журнал запросов взят. Да, КПП нас сопровождают усиленным эскортом, и Джек Тернер самолично извиняется за столь несознательное начальство. Заверяю Орденса, что ни к нему персонально, ни к его подчиненным у меня претензий нет. И коль скоро я благополучно выполнил все, что следовало, то и санкций со стороны координатора Геррика не будет».